Услуждела подсказала я. «Хорошо», — кивнул он одобрительно, глядя на меня. Тогда так, сильным порывом ветра или смыло потоком воды. Расстались мы весьма довольны друг другу. Я получила вожделенную справку, а мент делал открыто и закрыто одним числом. Думает, таких сотрудников в органах МВД немало. Вот и не стали слишком копаться в банальном наезде. Но мне интуиция сейчас подсказывает, ситуация совсем не так проста. Нестеренко, Потапов и Казанина, эти люди каким-то образом связаны с наездом. Но как? Я притормозила возле магазина Мир Спорта, поднялась на этаж, где торговали. Роликами присвистнула, с ума сойти, ну и цены. 7 тысяч, 10, 12, но тут подскочил продавец. Вертлявый парнишка по виду чуть старше Кирюшки и мигим вытащил коробку. Эти берите, сто баксов уложитесь. Как раз для начинающих. Если кататься не умеет, зачем есть наворотами? И цвет хороший. розовый, девчачьи, хорошо идут. Сегодня уже две пары продал. Вы третье берете. Пока он без безумолку, проверяя ролики и выписывая чек, я походила по залу, разглядывая спортивную амуницию.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 Но клиенты спортклуба все как один насели замшевые. Кроссовки тоже оказались отвратительно дорогими, я притом у стенда. Вот такие серебристого цвета с семи шнурками были на ногах у Олеси Рымбарь, упавшей со шведской лестницы. Она, наверное, хорошо зарабатывала, раз позволила себе обувь за 200 долларов. Внезапно по моей спине пополз липкий холод. Минуточки, так ли случайно ее смерть? Машинально я взяла довольно большую коробку, бросила ее в багажник, села за руль. Спокойно, Лампа, не нервничай, рассуждай, не торопясь. Значит так, я попросила у Улесю узнать, у кого занимается Нестеренко Потапов и Казанина. Да. Девушка согласилась и погибла. Первый раз в жизни я пожалела, что не курю, говорят, это успокаивает. Наверное, Олеся узнала что-то нехорошее, подошла к Родиону. А тот убил тренер, что представил дело, как несчастный случай. И что мне теперь делать? Ясно одно. К Родиону нельзя даже приближаться, информацию нужно собирать крайне осторожно. Может, попытаться зайти со стороны Руслана? Выяснит он такой, чем занимается. Два дворя дома Руслана с гиканием насилить мальчишки для десяти. Взрослых не было. Я села на скамеечку и опять пожалела, что не имела привычки курить. Женщина с сигаретой на лавочке не вызовет никаких подозрений. А вот сидящая просто так, без собачки или ребенка,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 Только не вздумай бутылки от пива бросать, — обозрелась дворничка. Вообще народ опупел. Утром выйдешь, банки повсюду, стекляшки, бумаги. Ну, не хотят жить красиво. Травку посеяли, лавочки поставить гули, а радости нет. Надо все кругом изгадить, грязи нашвырять бутылок. Я не пью даже пива. Дворничка села рядом со мной, совсем другим тоном поинтересовалась. — Чего сидишь-то? — спина заболела, соврала я. Прямо скрутила. Вот я и пристроилась в вашем дворике. Да уж, вздохнула тетка, это я понимаю. Саму иногда так сворачивала, хоть волком вой. Спасибо, Елена Тимофеевна помогла. Земля и пухом хорошая женщина была. Кто? Я мигом среагировала на знакомое имя. А Карпова, жиличка наша, пояснила дворничка. Шла один раз по двору, увидела, что я на вишу, и спрашивала, что случилось Таня? Я и пожалилась на спину. «Елена, тебе, Фейна, предложи». «Сходи, Крусик, он хоть и без диплома, но много чего умеет». И точно, как рукой сняла. Понажимал мне, и все, забыла я про спину. И ведь что интересно, ломила поясницу, а пальцем он не в пятки тыкал.